Остаток дня гробовой посвятил банно-прачечным процедурам. Да и ляг на 4 часа оказался недоступен. Запаха человеческих выделений поубавилось, но они не пропали. На постельное бельё сил волшебника не хватило. Григорий грели сытно, но дёшево. Тридцатикилограммовый лимит передачи выбирался с салом, ядовитой розовой карамелью, прогорклым печеньем и деревянными пряниками. Дачка, выведенная на пустующую шконку, обычно смахивала на витрину Сельпо. Посылками с новыми вещами, кухонной утварью и книгами волшебника не баловали, зато каждый день заходили продукты из ларька, оплаченные разными лицами. Однако и здесь ассортимент заказов не отличался разнообразием. За парики, булки, масло, яблоки, очевидно, что это были личные жертвы адептов, верных своему опальному гуру. Зато адвокаты кудесника оплачивались щедро. Терпеть посменно от четырех до шести часов в день Григория Петровича Гробового могло быть только высокооплачиваемым занятием и обходилось заказчику по скромным расценкам в пять тысяч долларов. Хотя помимо юридической помощи волшебнику явно требовалось медицинское. Иван, хочу выразить тебе благодарность, объявил Григорий после очередного свидания с защитником. В честь чего? Представляешь? Моя служба безопасности даже не рассматривала такую угрозу. Какую? Столь неподдельная благодарность Гробову меня заинтриговала. То, что есть реально люди, которые могут захотеть меня сжечь, а мы даже не прорабатывали это направление. Видишь, Всё тебе надо подсказывать. И какие меры принял? И сделал выговор и дал задание обеспечить безопасность в этом аспекте. Кстати, служба безопасности у меня работает качественно. Однажды даже со всех сотрудников секретариата в офис партии собрали на анализ волосы и ногти на предмет отравления. Это случайно не в 2006 году осенью? Да? А откуда ты знаешь? А подозрительно покосился на меня волшебник. В ноябре Литвиненко уморили. Наверное, решили постраховаться. Григорий, и во сколько обходилась ваша безопасность, поинтересовался Латушкин. Бесплатно. У нас не было денег. Всё делали добровольцы. В партию вступили два директора Чопов, и они давали своих сотрудников. Слышь, Гриша, я что-то не понимаю. У тебя тьмать, те мущей сторонников. Казаки за тебя горой, греют тебя, как всю матроску и тишину. Адвокатов нанимают, а ты только спишь и видишь, как выйти и тут же сквозануть на запад. Выходит, что они верят в тебя, надеются на твоё лоховское счастье, альтворение, которое ты станешь на свободе. А ты для себя уже решил их тупо прошвырнуть. Чёрная неблагодарность и заострённый цинизм. Если человек 40 годов не становится циником, он становится идиотом. Подбегнул мне Братчиков. «Я не собираюсь никого кидать», – обидчиво насупился Гробовой. «Ну тогда объясни мотивацию всей этой добровольной помощи тебе». «У меня в приговоре значатся неустановленные лица, поэтому под угрозой уголовного преследования находятся фактически все члены моей партии». «Ну то есть мотив помогать тебе – это страх самому попасть под раздачу». «Конечно». облегчённо перевёл дух Фумитокс с плохо скрываемым раздражением от моей недогадливости. Шли дни. Гробовой продолжал жрать, вонять и чудить. 8 сентября Андрюха Режимник привёл к нам баландёра, меняясь горевшей галоген. Открыв тормоза, капитан вошёл первым. За ним грузный медвежатиной протиснулся в дверь здоровенный зака в чёрной робе. в форменной кепке с бейджиком на груди. «Почему дежурный не докладывает?» – усмехнулся вертухай, покосившись на верхнюю шконку, где лежал гробовой, козливший в этот день по хате. Фумитокс, заурчав, словно испуганная обезьяна, стал медленно и опасливо спускаться с пальмы. Когда достиг земли, докладывать было уже некому. Растерянно помотав взъерошенной башкой по сторонам, гробовой заметил – «Он мне уже второе замечание делает, пока я здесь сижу». «А первое, за что?» – поинтересовался Ладушкин. «За то, что руку в кармане держал, когда нас гулять выводили». «Это, наверное, ФСБшник». «С чего ты взял?» «Похож и очень странно на меня смотрит». «Надо за ним чоп пустить, пусть пробьют». Григорий решительно прищурил правый глаз. «Что пробьют? Голову?» «Нет, у меня в учении запрещено бить». и вред здоровью наносить. Серьёзно пояснил гробовой пробить я хочу, где он на самом деле работает. А в твоём учении разрешено, чтобы били тебя гуманоид хренов. Григорий, а ты с Вангой встречался? перебил меня Латушкин. Да, обрадовался волшебник по поводу не возвращаться к теме своего учения. Меня к ней пригласило болгарское телевидение. Ванга, кстати, ошиблась, сказав мне, чтобы я в России работал. Не послушал бы её, где сидел бы сейчас в тюрьме. Ельцинского чародея ирогозина знал? Нет, только слышал. У нас разные направления деятельности. И я же занимался в основном безопасностью АЭС и антитерроризмом. В том же Беслане предотвратили теракт, который должны были осуществить через год после захвата школы. Каким образом предотвратили? Обнаружили машину, гружённую взрывчаткой. те же утверждал, что в Беслане не был, зацепил я гробового. Для этого мы использовали специальное запатентованное оборудование. Мои добровольцы обклеили в Беслане все дома и столбы, а также столбы на всех дорогах, ведущих в город, специальными наклейками с микрочипами и индивидуальными номерами. Мой человек дистанционно входил в молитвенное видение и называл номер наклейки и сопрягающуюся с ней угрозу. В данном случае это была машина со взрывчаткой. Ну, допустим, находясь в Москве, он видит машину, которая проходит мимо датчика, но пока он успеет сообщить кому надо, машина уйдёт уже чёрт знает куда. Мне было интересно поймать гробового на противоречиях его откровенного бреда, розящего шизофрении. Молитвенное видение позволяет предвидеть события за 5-6 суток. Выкрутился Фометокс. Слышь, а какой молитве ты вообще можешь говорить, когда на тебе даже креста нет? А, это в Лефортово забрали крестик. Соврал крыбавой. Ты здесь уже 2 месяца сидишь. Что-то адвокаты не несут. Спасибо, Иван, что напомнил. Судьбу благодари. Кстати, я так ни разу и не увидел, чтобы ты лоб перекрестил. Креститься можно только в церкви или в случае крайней необходимости. Слышь ты, дьямонюга, это тоже в учении твоём написано. Нет, это мне один священник сказал из Майами или из Бостона в Грузии, когда я был. Ещё лучше. Нормально, это было до конфликта в девяносто четвёртом году. О подробностях своего дела гробовой не распространялся. А если его к этому вынуждали, начинал нести такую витиеватую околесицу, от которой всем сразу становилось тошно. Феномен Григория Гробового поистине уникален и до сих пор остается для меня загадкой. Разгадку я могу лишь предположить. Первую неделю совместного бытия мы дружно пытались понять, кто же все-таки такой Гриша? Идиот или актер, искусно его изображающий, чтобы избежать серьёзной суеты вокруг своей фигуры. Тюрьма знает массу случаев, когда люди готовы идти на побои и унижения, играя роль невменяемых дебилов, чтобы технично уйти на дурку, откуда свобода остаётся максимум полгода. На общем корпусе сидел московский коммерсант, которому вменялись 159 и 174 статьи мошенничество и легализация, что рисовало ему мрачную перспективу угреться лет на 12. Парень оказался оригиналом. Он пытался pyroманить в хате, раскладывая костры из книг и периодически поджигая свой матрас. Во время утренних проверок выскакивал голым напрол, с воплями убегая от вертухаев. Сначала его нещадно лупили сокамерники и менты, но, убедившись в чётности рук и ног прикладства, стали довольствоваться случайными пинками и осторожными затрещинами. опасаясь повредить и без того повреждённую голову. Смотрящий за камерой даже назначил возле буйного коммерса посменных дежурных, которые должны были беречь от него и хату, и его самого. Через 4 месяца мошенник позвонил смотрящему, мол так и так, я уже на воле, спасибо, что не убили. Всегда на меня рассчитывай, извиняюсь за исполнение. С гробовым обстояло иначе. Идиот пытался изображать нормального. Как выяснилось позже, в хате, где он обитал до нас, его развели на несколько дорогих телефонов и загрузили на 300 тысяч рублей, которые он пообещал заплатить, но не заплатил, очень своевременно перебравшись к нам. В догонку Гриша получал гневные малявы, чье содержание, по всей видимости, сводилось к двум основным посылам. Где бабло? И не заплатишь, достанем на любой зоне. Малявки он читал на дальняке, поджурчание параши, после чего терял сон и аппетит. При сопоставлении реальной фигуры волшебника с распространяемыми вокруг его имени мифами масштабности и несомненного профессионализма в организации партии «Друг» и ее централизованного финансирования напрашиваются следующие выводы. Партия «Другг» – сетевая политическая структура, выстроенные по принципу секты, что предопределяет мощный психический контроль её членов. В качестве объединяющей идеи, нацеленной на расслабление головы граждан, используются официальные и неофициальные чудеса. Официальные исходят от самого учителя. Это уникальная диагностика самолётов. Однако подобные методики далеко не редкости и давно используются шарлатанами в Европе и Америке. Достаточно иметь представление о технических особенностях самолетостроения, чтобы угадывать проблемные узлы и агрегаты, особенно у старых самолетов, бороздящих воздушные просторы СНГ. Этот фокус подобен на целительству. Чтобы рассказать человеку про его нездоровье, не обязательно быть врачом. Надо знать элементарную анатомию и примерный образ жизни пациента. Если он курит, значит запущены легкие. Если бухает, беда с печенкой. Мешки под глазами барахлят почки. Желтые белки, и опять возвращаемся к печенке. Средневозрастных и старше можно смело лечить от простатита и геморроя. И куда уж проще диагностировать наши изношенные илы и тушки. Ткни пальцем в любую деталь от шасси до турбины, и ты окажешься прав: или опасный контрафакт, или лет 10 как выработан ресурс. Вот и всё волшебство. К неофициальным чудесам относятся тиражируемые письма и отклики о якобы удивительных исцелениях из бывших пророчеств. Но самое гнусное Чтобы придать религиозный лоск и респектабельность очередному массовому лохотрону, вся эта отвратительная ересь прикрывается священным писанием. Не оставляй сомнений, что гробовой до Юра, возглавляя эту схему, в реальности лишь её зиц-председатель. бестолонный, бестолковый с явными психическими отклонениями, которые не позволяли ему понять замысел и конечные цели возглавляемого им предприятия, и при этом искренне или не совсем заблуждаться относительно своих способностей и отведённой ему роли. Короткий словарный запас, механическая штамповка фраз, неоднократное проигрывание словно заученного откровенного бреда наталкивали на мысль, что в мозгах гробового Без церемонно поковырялись, что-то повырезали, что-то подвыпрямили. Я всегда более чем скептически относился к возможности зомбирования людей, так же скептически, как мы относимся ко всему, с чем никогда не сталкивались. Но гробовой вёл себя словно короткая заторможенная, и заторможенная, изотцикленная программа. И за дня в день он лежал на шконке, или бессмысленно перебирая процессуальные бумаги, или уставившись в потолок слов. Спал, не раздеваясь, мылся редко, бреясь при этом каждый день. Питался дважды в сутки. Может ли нормальный человек не вставать с кровати по шесть часов к ряду, а лежать двадцать часов из двадцати четырех? Во имя чистоты эксперимента специально застекал. Кроме этих занятий, за исключением свиданий с адвокатом, его больше ничего не интересовало. Он не читал газет, не смотрел новости, не писал писем. Социальный трупп! Овощ с человеческой грядки. Но зачем этого бедолагу посадили в тюрьму, выписав ему 11 лет, обычно даваемых за несколько трупов? За то, что развел несчастных матерей на десятку зелени, пообещав воскресить погибших детей? Чушь! А таких, как Гробовой говорят, не украсть, не покараулить. Да и цена вопроса явно не натягивает на столь суровый срок. Гробового использовали жестоко и в черную. кто-то привёз его из Средней Азии, сделал вождём, учителем, целителем, создал партию, закачал денег, выдвинул президенты, а потом списал его на верик. Возможно, Гриша не оправдал надежд. Возможно, ему перегрели мозги и выкинули, как испорченный компьютер. Возможно, чекисты, удивлённые политическим размахом движения, со столь идеозным лидером, а заодно и нездоровым интересом последнего к ядерным объектам страны, решили пустить друга под зачистку в рамках борьбы с оранжевой чумой. Или, может быть, гробового политика решили выдержать в тюрьме, как выдерживают коньяк в дубовых бочках.